Аарон Дэмски-Боуден. Черный легион. Пролог. Терра. Боги ненавидят нас. Я действительно в это верю. Они нуждаются в нас. Мы подпитываем их. Им дают жизнь наши помыслы и деяния. Они и есть мы в самом буквальном смысле. Каждый кошмар, каждая рана, каждая смерть всё это питает их, поддерживает, формирует. И нет, они не являются отдельными мыслящими сущностями, которые когда-либо смог бы постичь разумный человек. Они нерассуждающие силы, преобретшие эфирную форму эмоций и поступки, что вечно пылают за покровом материального. Но они не ненавидят нас, в этом я убеждён. Мои братья не согласны со мной в данном вопросе. Элиор считал, что они не имеют разума и намерений, что они не могут ненавидеть нас, так как не способны ни ненавидеть, ни любить, что бы то ни было. Илиастр думает, что они щедры, даже добры, но при общении с ними необходимо знать, чего хочешь, и видеть силу даже в самых мерзких их дарах. Телемахон рассматривает их как отстранённых восхитительных созданий, предпочитая выражать свою веру в предельно личных и тайных формах. Саргон верил со всем фанатизмом, свойственным любому пылкому поклоннику, будто боги дают нам не то, чего мы хотим, а то, чего заслуживаем. Он обычно настаивал, что цель нашего существования подняться в жизни до того, чем нас хотят видеть боги, что нужно постоянно проливать кровь и пот, стремясь к тому потенциалу, который пантеон в нас видит. Даже мой дорогой заблудший братазок полагает, будто они являются сущностями, рациональными и иррациональными или какими-либо ещё, которые можно одолеть силой или умом. Вера Румана, можно из милосердия назвать оптимизмом или же суровая щесть невежеством. Подозреваю, что это ужасная и заманчивая смесь и того, и другого наивность. Однако я убеждён, что они ненавидят нас. Они смеются над нашими грёзами, издеваются над нашими амбициями, они борются с нами, чтобы поработить нас, зная, что мы нужны им. Стремны желая иметь защитников своего дела, они возвышают нас, предлагают больше, постоянно всё больше, чтобы достичь своих целей, а потом бросают и уничтожают нас. Стоит нам пойти против их прихотей? Это не просто злоба. Злоба примитивна и практически инстинктивна, она понятна даже животным. Нет, это злонамеренность, а для злонамеренности необходимо сознание, эмоции, способность ожесточаться и гневаться. Но самую яростную ненависть они берегут для Абаддона. О, как же он им отвратителен. Они жаждут его, бьются друг с другом за честь и завлечь его несгибаемый дух в свою лапы. Пантеон ненавидит его так, как паразиты и наркоманы питают злобу по отношению к тому, что поддерживает в них жизнь. Без Абаддона у них нет надежды на победу. Только если он выберет одного из них, только если верит свою участь одному из богов, лишь тогда великая игра хаоса выйдет на финальные ходы. Однако тогда проиграет Абаддон. Он сражается не за Пантеон, не за тех тварей, которые ненавидят свою потребность в нём, и ему нет дела до их великой игры. Он сражается за самого себя, за собственные амбиции и за стоящих рядом с ним братьев. Сражается за легионы, отрынутые императором Его заботит Империум, который мы строили кровью и потом, болтерами и клинками, и он хочет получить его обратно. Заботит, как бы вернуться к Башку, давшему нам жизнь, и пустить императору кровь за все его неудачи. Заботит богатство, единство проклятых и неправедные обиды, нанесённые всем нам. И в этом-то и заключается причина злобы богов. Ани умоляют его, упрашивают его, предают его из злобы, а потом приползают обратно в надежде, что он склонится перед ними. Но власть полностью принадлежит Абаддону, и этого боги никогда не простят. Его главная сила является и его самым серьёзным изъяном. Раз он не склонится перед пантеоном, они будут вечно предавать его и мешать окончательному триумфу Говорят, будто судьба Абаддона это Уроборос, пожирающий собственный хвост змей, поскольку пантеон стремится к покорности, которой он никогда не даст, а он стремится к триумфу, который никогда не наступит. Скажу вам правду, как поступал всю свою жизнь. Всё существование Абаддона посвящено тому, чтобы нарушить цикл. Мы, его братья, его средство силой направить судьбу по новому пути. И вот я здесь, взят в плен, если верить моим тюремщикам, хотя добровольно явился к их дверям и сложил оружие. Я всё ещё слеп. Странно, к чему можно привыкнуть. Тьма, похитившая моё зрение, предательски обвивает и прочие чувства, дразня их и делая ненадежными. Даже время вероломно. Оно перестало верно течь в моём сознании. Не имея глаз и будучи прикованным, я могу отмерять ход времени лишь по ударам двух моих сердец. Однако, когда твоим единственным спутником является тишина, и этот ритм становится обманчив. Минуты могут растянуться в часы, а часы пролететь будто непослушные мгновения. Как долго я пробыл здесь, на терре? Как долго завод у камеру домом? Как долго компанию мне составляет только сервитор-архивист, находящийся в этом же помещении? Почему ты не разговариваешь что-то? Ты не хочешь или не можешь? Я слышу тихий ритм твоего дыхания, так что мне известно, что ты не полностью автоматизирован. Но твоё перо всё скребёт и скребёт, вверяя эти слова пергаменту. Твой разум ограбили, сделав простым, возможно, однозадачным, чтобы избежать моральной угрозы, которую я собою представляю. Это так? Задавая эти вопросы, я впустую сотрясаю воздух. Я знаю, чего хотят мои хозяева. Им нужно больше, всё больше и больше воспоминаний и размышлений об эпохе, которая была мифом для их общества ещё за тысячи лет до их рождения. Мне не чужда гордость. Я не свободен от искушения солгать, во благо самооценки притворить былые неудачи и несправедливости в победы и сказать, будто возвышение Чёрного легиона было столь неотвратимо, столь правильно с самого начала, что по пути наверх мы встречали лишь овации и благоговение со стороны братьев и кузенов. Однако при всех моих недостатках я не мелочен и ничего не выигрываю, сплетая ложь для ушей имперцев. Так что вот правда. История Чёрного легиона утопает в крови, во многом его собственной. Если у умирающих сынов Хоруса было несложно презирать за вероломство и слабость, то к их перевоплощению было гораздо легче питать отвращение за силу и непокорство. Проще говоря, мы отказывались умирать. О, как же нас за это ненавидели наши братья и кузены! Как же они бороздили все око, выслеживая нас за два прегрешения! Что мы дышим и что пытаемся бороться с судьбой! Порой мы сражались с ними, зачастую убегали. Теми днями нельзя гордиться, но это не были и дни полного поражения, ведь пусть мы и скрывались от мести и зависти сородичей, но находились и такие, кто искал нас с намерением сражаться бок о бок. Наши ряды ширились от одной ночи без времени к другой. Поначалу практически каждый из новобранцев был очередным изгнанником, очередным странником, очередной униженной или отвергнутой душой, приходившей к нам, чтобы начать заново. Некоторым хотелось очиститься от прошлого и встать под новое знамя. Некоторым же хотелось вновь вкусить целиустремлённости братства после того, как их былые узы распылились в бесконечных битвах ока. Иные пытались нас обмануть. Их вычищали и искормливали тварям, что извивались во мраке на самых нижних палубах мстительного духа. Вскоре мы принимали уже не воинов-одиночек и отделения, а группировки и боевые корабли. Снова и снова Абатдон рассылал нас поразень по всему оку, донося весть о своём возвращении да его преследуемого легиона и предлагая прощение и союз всякому, кто захочет к нам примкнуть. Большинство из наших новых верных братьев были уцелевшими из осколков сынов Хоруса. Их приход имел под собой одну главную причину выживание. Перед гибнущим легионом на грани вымирания вдруг появились три самых легендарных символа его былой мощи. Войны легионеров продолжали бушевать, но здесь был Азекиль Абадон, здесь был Фалк Кибре, и здесь был мстительный дух подобное эхо блистательного прошлого несомненно было для них наилучшим шансом выжить в мире, продолжавшем жажда тих крови. К нам присоединялись изгнанники и идеалисты из всех легионов. Вартигерн привёл в наш строй свою мрачную и своевольную группировку заблудшего льва. Следующим появился Амуарель Энко, брат, у которого за вечность были все шансы предать меня, но который никогда не поколебался в верности. Затем Харистеринах, чудотворец, выковавший клинок, который я носил после уничтожения моей секиры Саэрна. Он первым из моих прежних братьев по тысяче сынов отдал своих рубрикаторов под моё управление. Потом появились Заиду и его отвратительные каннибалы, которые просто не могли не прийтись по сердцу Телемахону, а за ним последовали Делварус и его жестокие дважды рождённые. Никогда брать я лиора по легиону и бывшие стражи великого боевого корабля Завоеватель, флагмана Пожирателей Мёров. Никто из наших противников не мог одолеть мстительный дух в лобовой стычке, а Эзекиль не собирался существовать лишь ради выживания и принимать клятвы верности только от дезертиров и изгоев. Ему было нужно больше, нужен легион, не один из 18 легионов Великого крестового похода. Он метил выше, основываясь на принципах перерождения. Ему нужен был первый и единственный легион долгой войны. Как делали завоеватели различных племён из покон веков, мы предлагали врагам выбор: служить нам или же быть уничтоженными. Тем, кто предпочитал поклясться в верности Абатдону, разрешалось присоединиться к нашему флоту или охранять наши твердыни. А некоторые из этих смирившихся воинов даже попадали в ближний круг Азикиля. Немногие выбирали уничтожение, хотя мы держали слово и не оставляли в живых никого из предпочитавших сопротивляться. Кровью и огнём мы поднялись до положения, которое, если и не давало повода для гордости, то хотя бы было менее постыдно.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 Соперники продолжали охотиться за нами, и никто не преследовал нас ожесточённее, чем последние живые сыны Хоруса, понесшие нас за осквернение их наследия. Но угроза вымирания больше не стояла клинком у нашего горла. Агрессивность Абатдона граничила с одержимостью, доходя почти до безумия. Он посылал нас в одну битву за другой, не только чтобы сокрушить тех, кто проявлял упорство, но и чтобы прийти на помощь преследуемым группировкам, давшим обет верности. Более всего страдали сыны Хоруса, всё ещё терзаемые позором поражения на Терре. Много раз мы прорывались сквозь строй хищных флотилий, которые охотились за группировками сынов Хоруса, и отбивались от них, пока добыча либо не скрывалась, либо не выступала против нападавших вместе с нами. Удача имеет к этому крайне малое отношение. Абодон стремился заполучить услуги и верность колдунов и провидцев, отдавая им предпочтение перед практически всеми прочими рекрутами. Ашуркай, столь долго именовавшийся белым провидцем, а ныне навигатором мстительного духа, оказался в положении, имевшем ни с чем не сравнимую ценность. И он был не один, сформировался целый ковен пророков и оракулов, и когда провидцы Абаддона шептали, тот внимал каждому их слов. И это работало. Эзикиль Абдун, ранее бывший первым капитаном 16-го легиона и знаменитым героем Империума, стал защитником Сынов Хоруса. Небывалое их количество отринуло зелёный керамит прежнего легиона и приняло бесцветный отличительный окрас нашей безымянной группировки, вновь сражаясь под его знаменем. Сперва чтобы выжить, а затем, как все мы верили, во имя чего-то большего. самых сильных и чистых мотивов возмездия, расплата любой ценой. Я тоже изменился. Меня больше не мучили кошмары о волках. Сновидческие отражения моего горящего родного мира отступили, а с ними угасла и беспомощная ненависть с лёгким привкусом страха. В моём разуме больше не завывали воспоминания о серых воинах, равно как и Гира больше не бродила рядом со мной и не охраняла моё спящее тело. Сгинул финно-финский топор, с которым я выходил на бой. Не было больше и брони цвета кобальта и полированной бронзы. Керамит на мне не имел цвета и был отделан тусклым металлом. Я обновился, уже не солдат великого крестового похода и не еретик неудачного мятежа. Я стал воином долгой войны, был им каждый день с тех пор и буду им до своего последнего вздоха. Возможно, этот финальный глоток жизни случится в этой самой камере и будет иметь вкус этого застоявшегося воздуха. Не знаю. Вот что я знаю. Я тут, кто повествует о ярости ангелов. Я посланник, говорящий кощунствами изгнанных сынов ложного бога. Я, Искандар Хайон, именуемый Хайоном Чёрным, Сокрушителем Алого Короля, Разрушителем Могил, Повелителем Пепельных Мертвецов, третьим в Закарионе, Лордом Вегелятором Чёрного Легиона. Я сужу пригрешения моих братьев и забираю головы предателей. Я тут, каким был нужен моему брату, и сейчас, как и всегда, я его клинок у горла врагов. Я слепой и истерзанный пленник ваковых инквизиторов. Я вестник багряного пути. Семена нашего завоевания зародились в необработанной почве амбиций самого Абддона, но нельзя оставить без внимания и те кнуты, что хлестали его по спине. Так давайте же поговорим о Мариане и Тагусе Доровеке. Доровек, король воинов и владыка воинств, остаётся величайшей из моих неудач. Мало кто ещё был настолько близок к тому, чтобы погубить наши мечты о месте, как Тагус из гвардии смерти во главе своей армады. Что же до Марианны, поищите это имя в собственных древних записях инквизиторов. Вы найдёте её там, таящуюся в самой глубокой тени. Несомненно, её присутствие распространило по вашим корням такую же отраву, как и по нашим. Пусть этот архив станет хроникой начала того, что Империум теперь называет первым чёрным крестовым походом. Я расскажу вам о причинах войны, и о первой кровавой битве, когда мы наконец вырвались из нашей сотворённой варпом темницы, когда древний король-рыцарь пал во мрак, и когда мой брат стремился забрать себе меч, которому уготовано судьбой положить конец империи. Клянусь вам своей душой, какие бы изодранные лохмотья от нее не остались, каждое слово на этих страницах — правда. Позором с тенью преображены, в черном и золоте вновь рождены.